16 июня 1908 года вечер, Санкт-Петербург, Зимний дворец, Готическая библиотека. Присутствуют император Всероссийский Михаил II, замначальника ГУГБ генерал-лейтенант Нина Викторовна Антонова. Император Михаил читал расшифрованную радиограмму астрономов и хмурился. Нет, если подходить к делу формально, то поставленная задача была выполнена. Но вместо того, чтобы внести в вопрос Тунгусского метеорита окончательную ясность, результаты астрономических наблюдений по второму кругу поставили все те же вопросы. Истинным оказалось самое невероятное предположение — Чудовищный метеороид должен упасть на Землю, один раз отскочив от ее атмосферы, и при этом его траектория в допустимых пределах пока повторяет прошлый вариант истории. Значит ли это, что пришелец из космоса опять упадет в Тунгусской тайге? Или? Возможны варианты. «Ну, что скажете, Нина Викторовна?» — спросил хозяин Земли русской. «Чего нам ждать на этот раз? Удара по Санкт-Петербургу или же по Лондону? На кого Господь разгневался больше? На нас или на англичан?» «Вы же знаете, Михаил Александрович», — сказал Антонова, «что просчитать полет в атмосфере на космической скорости беспорядочно вращающегося тела неправильной формы практически невозможно». Но в первом приближении мы эти данные проверили. При траектории, которую на основании своих наблюдений вычислили господа Белопольский и Иванов, данное космическое тело неизбежно потеряет значительную часть своей скорости. Она станет немного ниже второй космической. «Немного — это не то слово», — хмыкнул император. «Даже поручик синих кирасир в моем лице понимает, что пара жалких процентов в ту или иную сторону вызовут существенное отклонение в месте падения. И единственное, что понятно, это то, что оно состоится где-то в северном полушарии, ибо именно тут находится точка орбиты с минимальной высотой, именуемой, кажется, Перигеем. Ваш этот... Как его? Забыл фамилию. Популяризатор писал, что спутник, опустившийся ниже 160 верст, неизбежно упадет на Землю в течение пары витков. Но нижняя точка орбиты вашего Тунгуса уже на первом витке находится на 95 верстах, то есть при повторном проходе через атмосферу его скорость упадет ниже орбитальной, но второй виток ему не вырваться никак. «Когда случится первое прохождение», — сказала генерал Антонова. «Наши астрономы сумеют рассчитать элементы эллиптической орбиты метеороида, период обращения и следственно время его входа в атмосферу. Так или иначе, у нас будет где-то еще двое-трое суток для того, чтобы поднять шум, если наш тунгус упадет в людной местности, или приготовится снимать с этого дела политические пенки и прочую сметану в том случае, если его удар не будет угрожать жизням большого количества людей. — Это тоже верно, — согласился немного успокоившийся Михаил. — Так значит, вы считаете, что паниковать преждевременно? — Да, — кивнула генерал Антонова. — Именно так. Кроме того, высотный воздушный взрыв, он только выглядит страшно. Во время нашего Тунгусского Дива даже массовых лесных пожаров не случилось. И хоть свидетели отмечали, что с неба пыхало жаром, его оказалось недостаточно, чтобы поджечь тайгу. А тут то, товарищ Кулик двадцать лет спустя увидел бы на месте катастрофы не лесоповало пепелище. Гораздо хуже было бы, если бы каменный астероид той же массы все же долетел до поверхности». Разрушения от вызванного этим столкновением землетрясения было бы на порядок больше, да и тайга бы сразу заполыхала. А так весь жар от взрыва рассеялся в атмосфере. Мы просчитали, что если взрыв произойдет над крупным городом, неважно каким – Москвой, Петербургом, Варшавой, Берлином, Веной, Парижем или Лондоном, то разрушения, конечно, будут страшными. Но вот человеческие жертвы не очень, разумеется, в том случае, если удар не застанет жителей врасплох. Даже в эпицентре укрытиями могут стать подвалы капитальных каменных зданий или даже наспех вырытые блиндажи, перекрытые двумя-тремя накатами брёвен. По крайней мере, даже при минимальной подготовке потери в людях существенно снизятся. Да уж. — сказал Михаил. — Это, конечно, полегче, хотя тоже невеселый вариант. Если такая напасть свалится на нашу территорию с более-менее многочисленным населением, то это как бы получится, что сам Господь Бог выступил против предложенных вами общественных преобразований. То же самое можно сказать о германцах. А вот если кара Божья падет на наших врагов, Вот тогда получится, что он нас во всем одобряет. В связи с вышесказанным, как вы думаете, не стоит ли вызвать к нам сюда сейчас германского посла и прямым текстом предупредить его о грядущем катаклизме, а заодно поставить в известность моего тестя, а также власти союзных нам Болгарии, Черногории и Сербии? Знаете, Михаил, Чуть заметно поморщилась Антонова. Союз с Германской империей для многих из нас и для меня в том числе является неким необходимым и неизбежным злом. Что бы там ни говорил Виктор Сергеевич Ларионов, я всегда жду от Германии Эдакова обобщенного двадцать второго июня вероломного удара в спину с нарушением всех возможных соглашений. Кайзер Вильгельм, конечно, для таких методов слишком благороден, но он не вешен и уязвим перед предательством элит. А эти элиты в Германии, как, собственно, и в нашем прошлом, в высшей степени обижены тем фактом, что России досталась одна пятая часть суши, а Германии жалкий клочок в центре Европы, который даже не разглядеть рядом с русскими богатствами. Немцы нам, русским, нужны. С ними мы можем рядом жить, вместе трудиться и плечом по плечу воевать, а также создавать смешанные семьи. А вот германское государство нам ни к чему. Двоим медведям слишком тесно в одной берлоге. Как мне кажется, мы должны исполнять свой союзнический долг и не более того. И в любой момент следует быть готовым к тому... что нас попытается банально надуть. Так что решайте сами своей монаршей волей ставить Германию в известность о грядущем катаклизме сейчас или подождать до поступления окончательных данных». «Возможно, вы и правы, уважаемая Нина Викторовна», — хмыкнул Михаил. «Я и сам много раз чувствовал нечто подобное». Но чувство к делу не пришьешь. Поэтому мы будем исполнять свои союзнические обязательства. Правда, как говорится, от сих до сих. А тот, кто вдруг решится нас надуть, потом об этом жестоко пожалеет. Впрочем, я изо всех сил стараюсь сделать так, чтобы старая германская элита, среди которой водятся такие настроения, как можно скорее состарилась и умерла. «А у новой элиты, выросшей уже при континентальном альянсе, чтобы и мысли не возникло о его разрушении». «Так будет лучше всего», — сказала Антонова. «Пусть германская элита становится нашей элитой, приезжает, поступает на службу, зарабатывает регалии, а потом оседает в России навсегда». В Сибири Дальний Восток уже сейчас глотают малоземельных германских крестьян, как древний молох, а их дети и внуки станут уже русскими. «Кстати», — кивнул своим мыслям император, — «как я понимаю, там, на Кавказе, наблюдать пролет Тунгуса через атмосферу будет физически невозможно. Команда Белопольского сможет начать наблюдение только после того. как наш небесный странник, следуя по своей орбите, удалиться на некоторое расстояние от места прохождения через атмосферу. «Наилучшие условия наблюдения пролета Тунгуса, — сказала Антонова, — будут в нашей передовой базе северного флота Порс-Баренц, расположенные на Груманте в глубине адвент И наблюдать за пролетом должны как раз не астрономы, а штурманы кораблей, и артиллерийские офицеры. Точка входа в атмосферу, курс, высота цели, а также точка выхода. Было бы не вредно, пока есть время перевести в тот район Москву. Чем черт не шутит? Быть может, если вывести ее прямо к кромке льдов, то пролетающего тунгуса возьмут на сопровождение ее радара ПВО. Данные, полученные в порт Баренца. позволит нам проверить и уточнить наблюдения, которые будут сделаны в Абастумане. И даже больше предварительной информации поступит сюда почти сразу, как случится прохождение, когда штурманы военных кораблей сверят между собой полученные данные. Несколько часов выигрыша во времени, возможно, окажутся решающими. «Да уж». Сказал император Михаил. Груман оказался воистину ценным приобретением. А то бы и ходили, как ники вокруг до да около. Вы там одни сель с треской, чего только стоит. Теперь любой мужичонка из глубинки, если он не пьяница и не лентяй, раз в неделю способен порадовать себя и свою семью соленой или мороженой рыбой. Тоже получается еще один хлеб, как и картошка. Если у страны есть рыба, то голодать она не будет, а норвежцы перебьются. У них своё море под боком, где той же рыбы вполне достаточно. Впрочем, это не тема для сегодняшнего разговора. Давайте-ка закругляться, уважаемая Нина Викторовна, ибо впереди дел столько, что все их разом и не переделать».